Глава 27 «Ой, смотри, смотри!» Виола подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Нимфеи зацвели!» Тиона снисходительно улыбнулась. Рядом с Виолой она чувствовала себя степенной дамой в летах, хотя они и ровесницы. Тионе тоже нравились цветы, но прыгать козочкой вокруг пруда она ни за что не стала бы. В конце концов, Виоле можно вести себя легкомысленно, а она замужем, ей статус не позволяет. Когда Альтан объявил, что у Теоны будет компаньонка еще в столице, она расстроилась. Ей сразу представилась чопорная женщина в строгом платье, которая будет следить за каждым шагом и наставлять юную леди все дни напролет. Виола же оказалась приятной молодой девушкой. Веселой, подвижной, даже шумной. Теона надеялась, что они станут настоящими подругами, но пока все же присматривалась к ней. Похоже, Виола считала, что ее обязанность развлекать Теону. И старалась вовсю. Стояли теплые солнечные дни, и девушки проводили время на открытом воздухе, гуляли по парку и яблоневому саду, взбирались на холм, играли в мяч. Теона предпочла бы проводить время иначе. Лиди Гейл приучила ее к работе, у хозяйки дома обычно много хлопот. Однако муж не желал, чтобы она ему помогала, и поговорить с ним не удавалось уже целых четыре дня. Альтан уходил рано, когда Теона еще спала. Они с Эмилем неизменно присоединялись к девушкам за обедом, но разговаривать о делах в присутствии других людей Теона не хотела. Потом Альтан допоздна запирался в кабинете с Эмилем и управляющим и возвращался в спальню уставший и молчаливый. Теона уже сонная, только забиралась к мужу под бочок, а Альтан обнимал ее и тут же засыпал. Теоне следовало бы усесться за шитьё, даже если за состоянием одежды мужа следили слуги, она могла бы сшить ему рубашку или камзол в подарок. Однако с иголкой она не дружила, да и как работать без мерок. И ткани опять же в распоряжении Альтана. Можно было бы приготовить что-нибудь особенное, но Теона содрогалась при мысли, что придётся идти на кухню и договариваться с поваром. Оставалась только вышивка. только девушки дружно решили оставить ее до тех времен, когда испортится погода и придется сидеть дома. Нимфеи расцвели на Дальнем пруду, там, где парк заканчивался. К слову, Теона и здесь навела бы порядок. Пруд следовало почистить, а прогнившие мостки заменить. «Хочу сорвать цветок», — воскликнула Виола. «Вон тот, видишь?» Кувшинки качались на воде далеко от берега, но одну из них действительно можно было достать с мостков. «Надо позвать кого-нибудь из слуг», — предложила тиона Она предпочла бы, чтобы ни у кого не оказалось свободного времени для прихоти Виолы. Зачем рвать нимфии? Они прекрасны. «Я сама». «Ты с ума сошла. Свалишься в воду». «Я хорошо держу равновесие». «Да, но доски прогнили. Ерунда, я легкая». Виола заткнула подол юбки за пояс, оголяя ноги в чулках. Теона охнула, оглядываясь по сторонам. Никого, но все же. А Виола тем временем легко пробежала по мосткам до самого конца и наклонилась за цветком. «Ах!» Теона вскрикнула одновременно с плеском воды. Виола все же сорвалась и упала в пруд. Теона заметалась по берегу. Что делать? Вокруг не души, а за подмогой? Да Виола утонет, пока подоспеет помощь. «Помогите!» Закричала Теона изо всех сил. Вдруг кто-нибудь окажется рядом. «Помогите!» По воде шли круги, а потом Виола вынырнула, отплевываясь. пома Взмахнув руками, она снова ушла под воду, но опять вынырнула, и ей удалось уцепиться за доску мостков. «Тео!» Конечно, она сама должна ей помочь. «Как?» «Да как-нибудь. вступить на мостки страшно, но еще страшнее ничего не делать, когда человек тонет». Теона отчетливо представила мужа. Ах, если бы он не потерял силу. Они связались бы друг с другом на расстоянии, и Альтан непременно примчался бы на помощь. Однако рассчитывать, похоже, можно только на себе. Не задумываясь больше, Теона быстро подбежала к Виоле и опустилась на колени. «Давай руку, я удержу, не бойся». Она тянула изо всей силы, откинувшись назад. Руки скользили. Пришлось перехватить Виолу за рука в платье и молиться, чтобы он не оборвался. К счастью, Виола тоже помогала, цеплялась другой рукой за доски и, несмотря на то, что запуталась в мокрых юбках, пыталась закинуть на мостки ногу. И они справились, не иначе, как с помощью богов, оказавших милосердие двум дурочкам. Одна полезла куда не следовало, а другая не смогла ее удержать от опрометчивого поступка. Отдышавшись, Тиона повернула голову. Виола лежала рядом, мокрая и в тени, но живая. Она тяжело дышала и стучала зубами, но самое страшное уже позади. До дома они как-нибудь доберутся. «Ты как?» – спросила Теона. «Спасибо», – выдавила Виола. «Надо встать». Тиона поднялась первой. В суматохе позабылась, что мостки гнилые и надо бы ступать осторожнее. Один неловкий шаг назад и доска проломилась под ногой. Нелепо взмахнув руками, Тиона рухнула в воду.